Глава 5 Земля дубов. Примечание. Окленд. Земля дубов. Конец примечания. Большой океанский пароход, пересекший Тихий океан меньше чем за месяц, протиснулся через золотые ворота, разрезая могучим форштевнем молочный туман залива Сан-Франциско и издал утробный звук мощных труп, извещая о своем приходе. Лоцманский катер, ожидающий прибытия Девы Марии, услышав знакомые звуки, поспешил навстречу. В это время суток вокруг порта Окленд всегда стоит густой туман благодаря особому расположению городка на восточном побережье залива, прямо напротив золотых ворот. Но обычно уже к полудню даже самый плотный туман на городских улицах полностью рассеивается, и ему на смену приходит погожий денек, обилием солнца схожей со средиземноморским климатом Европы. Для капитана Девы Марии было два варианта — ожидать до полудня на рейде, пока туман не рассеется, либо же воспользоваться услугами лоцманского катера — Он благоразумно предпочел заплатить лоцману вместо того, чтобы томить пассажиров ожиданием еще полдня после месячного перехода. Одной из последних по трапу сошла Дарья с тяжелым саквояжем в руке. Остальной багаж помогли вынести стюарды корабля. Они сочли за честь помочь хорошенькой молодой и, что немаловажно, щедрой девушке. На причале ее встретил невзрачного вида мужчина в потрёпанном пиджаке и соломенной шляпе на рыжей шевелюре. «Дарья Михайловна?» «Да, с кем имею честь?» «Зовите меня Джон», — сказал рыжий мужчина с легким американским акцентом. «Джон Джонсон, к вашим услугам. Прошу пройти к экипажу. Позвольте, я возьму ваш багаж». Увидев нерешительность девушки, приблизился, протянул руку к тяжелому саквояжу и проговорил более тихим голосом. «Да вы не волнуйтесь, я знаю о содержимом сумке. Он взял саквояж и на удивление легкой походкой направился в сторону авто, сверкающего на солнце черными лакированными боками. Даша с облегчением в прямом и переносном смысле засеменила следом. Джон помог Дарье сесть на заднее сиденье. Сам разместился рядом, задвинул темную звуконепроницаемую шторку между водителем и пассажирами. Затем повернулся в полуоборот к Даши и сказал, «Мне телеграфировали о вашем прибытии. Сейчас заедем в отделение банка Wells Fargo Company. Оформим соответствующие банковские документы на ваше имя. Откроем депозитный счет». Вы хотите все ценности перевести в деньги или какую-то часть оставите в банковской ячейке на ответственное хранение? Я в этом вопросе профан, Джон. Алексей Дмитриевич сказал, что вы мне поможете. В таком случае поступим так, как сказал ранее. Часть оставим на ответственное хранение в банковской ячейке, пусть это будет неприкасаемый запас. Но вы всегда сможете воспользоваться им по своему усмотрению. Через час небольшим эта необычная пара, до крайности удивив и порадовав служащих банка открытием огромного счета, забронировав ячейку, и сидела в ресторане. Разговор продолжился там. «Значит, решили посвятить себя нелегкому делу шпионажа, сударыня?» «Не шпионажа, а не легальной разведки, сударь», — воскликнула Даша в тон Джонсону. «Это с какой стороны, посмотри, Дарья Михайловна. Для одних вы шпионка, для других – разведчица. Но время для внедрения в чужую страну выбрано верно. Сейчас в России неразбериха, сам черт ногу сломит. Многие эмигрируют в другие страны». «А вы почему симпатизируете Советской России, Джон?» – спросила Даша, пригубив лимонад. Это единственная сила на сегодня, которая может спасти страну. Здесь, в Америке, считают, что победить Красную Армию не удастся. Поэтому сворачивают свою деятельность на Дальнем Востоке. Американская экспедиция возвращается домой. Вы не ответили на мой вопрос, Джон. Я Дарья Коренной Петербуржец, и, как вы понимаете, зовут меня совсем не Джоном Джонсоном. После окончания Академии Генштаба оказался здесь. Но это другая история. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что я служу отчизне, как бы пафосно это ни звучало. Правители приходят и уходят, а Россия-матушка остается. Когда ваши чекисты вышли на меня, я ни на минуту не задумывая согласился работать на них. Поверьте, год-другой в России установится твердая власть, «Большое видится издалека». «Вот и Алексей Дмитриевич так говорил, когда напустовал меня», сказала Даша задумчиво. «О, господин Сергеев, крепкий орешек!» «Или теперь надо говорить, товарищ?» «Ну, неважно». «Так вот, мы с ним учились на разных курсах академии. Он был чуть моложе меня. Блестящий офицер, отличный знаток Востока, особенно Китая и Японии». Мог сделать отличную карьеру генштабиста. Но его потянуло на революционную деятельность. Слышал, что был сослан в Сибирь, исключен из Академии. Да, но он теперь один из руководителей ЧК на Дальнем Востоке. Такие люди, как Сергеев, вряд ли останутся не у дел. К сожалению, революция часто пожирает своих детей. Будем надеяться, что его минует сия чаша. Джонсон отпил глоток остывшего кофе, поморщился и щелкнул пальцами в сторону официанта. Тот мгновенно подскочил. «Чего изволите, сэр? Кофе повторите, пожалуйста. Сию минуту, сэр!» Пока Джон разговаривал с официантом, сквозь витрину ресторана на Дашу нагло уставился какой-то молодой оборванец. Дари стало неуютно от его взгляда. «Неужели уже начали пасти?» — подумала она. Заметив ее встревоженный взгляд, Джонсон кивнул официанту в сторону витрины, и через минуту служащие ресторана прогнали наглеца. — Не обращайте внимания, Дарья Михайловна, Америка — страна контрастов. Возможно, этот оборванец в недалеком прошлом был завсегдатаем таких ресторанов, а теперь вынужден только глазеть и попрошайничать, оставшись без средств вследствие банкротства его фирмы. «Вы меня успокоили, Джон, а то я грешным делом подумала, что за мной началась слежка». Эти слова Даши позабавили Джонсона. Он рассмеялся, запрокинув голову и обнажив белые, ровные и крепкие зубы. Лицо его преобразилось, помолодев от искреннего смеха. Тревожность уступила место спокойствию, жесткие черты разгладились. Отсмеявшись, Джон вытер слезы платочком и все еще улыбаясь сказал ⁇ Простите, ради бога! ⁇ Давно так не смеялся. А теперь поговорим о серьезном. Я свою функцию по вашей встрече выполнил. Какие вы получили поручения от ЧК? ⁇ Даша открыла редикуль и достав фотографическую карточку лицевой стороной вниз, подвинула в сторону собеседника. На обороте было проштамповано «Николаевская академия генерального штаба, 1904 год». Далее были от руки прописаны звания и фамилии тех, кто там изображен, в том числе ее собеседник, молодой Джон Джонсон. Он перевернул снимок и стал пристально изучать лица, хотя узнал всех. Но ему нужно было собраться с мыслями и воспоминаниями о годах учебы, проведенных в этом заведении. «Откуда эта фотокарточка?» — спросил, наконец, Джонсон. Дарья многозначительно промолчала. Затем острым ноготком указала на офицера, стоящего рядом с Джонсоном, потом на другого. чека интересуют эти два офицера. Им известно, что указанные лица занимают важные посты в американском истеблишменте. «Да, верно». Подполковник Милявский был помощником сенатора Томпсона, члена Комитета по военно-морским делам. Но, к сожалению, он два месяца назад погиб при невыясненных обстоятельствах. «А второй?» — спросила Даша. «Второй, надеюсь, жив?» Граф Аксентьев Петр Ермолаевич, штаб капитан Он был самым молодым среди нашего выпуска. Кстати, он находился на борту... Лузитании, торпедированной немецкими подлодками у берегов Ирландии, где погибли все члены экипажа, включая президента компании Ньюпорт-Ньюс Хопкинса. Но двум помощникам президента удалось спастись, нашему любезному графу и Фреду Гантлету. Сие обстоятельства еще больше упрочило положение графа в судостроительной компании Ньюпорт-Ньюс Гибель Лузитании послужила причиной вступления Соединенных Штатов Америки в мировую войну против Германии. Естественно, судостроительная компания получила большой заказ на строительство линкоров. Есть мнение, что заложен первый авианесущий корабль. Вы непременно должны меня познакомить с графом. Кстати, как его зовут? Он здесь по своим именем? Пабло «Эксудеро». Mm, испанское имя. Скорее, мексиканское, учитывая близость границ. Но вы сразу поймете, почему у него такое имя. По фотокарточке не видно, а в жизни он вылитый мексиканец». «Вы с ним когда встречались в последний раз, Джон?» «Я с ним не виделся ни разу со дня окончания Академии. Знаю только по слухам газетным статьям». «Как же быть?» — спросила растеряна Даша. «Мне приказано после установления контакта поступить в ваше распоряжение. Следующее задание — склонить к работе на Советскую Россию законсервированного агента Генштаба, указанного на фотокарточке». Джонсон, и спросив разрешения у дамы, закурил ароматную сигару. Выпустив клубы дыма в потолок, сказал... «В этом деле я вам не помощник, Дарья Михайловна. У меня свое направление деятельности. Могу только посоветовать». Отряхнув кончик сигары над пепельницей, Джонсон продолжил. «Вам надо выехать на Восток Америки, обосноваться в Нью-Йорке или в Вашингтоне. Для начала рекомендую Вашингтон. Он ближе к городу Ньюпорт-Ньюс». «Всего 140 миль». Купите себе квартиру в центре или дом в пригороде. Начинайте вести светскую жизнь, присмотритесь. а Надо войти в шкуру своей легенды, извините за такое сравнение, свыкнуться с ней. А потом начинайте искать подходы к графу. Познакомьтесь с ним. При вашей красоте и его любви к женщинам это не составит труда. Только убедившись в его взглядах на происходящее события в России, можно будет раскрыться. А Для пущей убедительности я дам вам наш старый пароль. Джон вытащил из кармана самопишущую перьевую ручку и начертал на бумажной салфетке убористым почерком. Здравствуй, не боже. Примечание, не боже, бедняга". Конец примечания. Что, как идет у тебя? Все благополучно. Ответ. «Благополучно-то благополучно!» «Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетовый, куда ноги несут!» «Запомнили?» «Да, это же из Гоголя, Вий!» «Верно, мы в Академии ставили спектакль по этому произведению, так что граф должен вспомнить. Он как раз философа хаму играл». Джонсон скомкал салфетку, положил на пепельницу и черкнул спичкой. Подождал, пока сгорит вся бумага, затем с помощью потухшей сигары несколько раз придавил образовавшийся пепел. «Какой легенды вас снабдили в дорогу, дорогая Дарья Михайловна? Особенно придумывать не пришлось. Я дочь убитого большевиками купца первой гильдии Афанасьева. Отец оставил мне приличное наследство». И я решила уехать от этого кошмара в Америку. Хотела выбрать Австралию, но мне подсказали, что лучшее вложение средств — это здесь, Ваша честь. Хочу, чтобы свободная Америка стала моим вторым домом, господин полицейский. Надеюсь найти достойного моих богатств жениха, мистер, миссис. Ну что же, неплохо. Только я убрал бы слова о поиске жениха. Достаточно того, что вы богаты. Рекомендации банка Wells Fargo and Company, одного из лучших среди компаний в банковской сфере, превосходное тому подтверждение. Рекомендательные письма отделения банка в Вашингтоне мы заберем во время вечерней прогулки. И еще, Джон, мне нужен американский паспорт. С вашими деньгами и внешностью белого человека это будет довольно просто. Только в этом случае вам придется задержаться здесь на несколько дней. Если хотите, то можно переехать в Сан-Франциско, в столицу штата. Это более крупный город. Здесь недалеко, на том берегу залива. Нет, Джон, мне тут будет лучше. Пока я еще не привыкла к большим и шумным городам. Вам необходимо отдохнуть с дороги, Дарья Михайловна. В этом же здании есть приличные номера. Снимите комнату под номером 14. Она на втором этаже и выходит окнами на порт. Примите ванну, отдохните. Впрочем, вы тут долго не задержитесь. Я вам пришлю через пару часов портного с готовой одеждой. Выберите себе 3-4 платья, шляпки, обувь, белье. До вечера, я думаю, он справится с подгонкой. После посещения портного сможем пройтись по городу и прикупить необходимое для дороги благодарю вас джон жду вас вечером кстати для паспорта необходимо придумать более короткое имя чтобы не выделяться среди американцев для нашей профессии это важно я уже давно придумала воскликнула даша имя пусть также и остается дарья а фамилия фэнси созвучно фамилия афанасьева фэнси причуды пусть это будет моей причудой Дарья Фэнси. Дарья Фэнси. Через четыре дня девушка по имени Дарья Фэнси уже ехала в комфортабельном вагоне в восточном направлении, пересекая пустынный штат Невада. Россия, глядя в окно на монотонный и унылый пейзаж, она вспоминала крутые повороты судьбы, преследующие ее в последние месяцы чудесным образом спаслась от пожара, который сама же и устроила в отместку за убитых купцом Афанасьевым родителей. Раз. Обогатилась двумя саквояжами с николаевскими золотыми червонцами и банковскими документами. Два. А вот три не учла, как и другие постояльцы Афанасьевской заимки. Все происходящее находилось под пристальным наблюдением еще одного человека. Тунгуса. Он видел, как на заимку приехали большевистские начальники в кожаных тужушках с четырьмя тяжелыми саквояжами, притороченными к седлам лошадей. Видел, как их убивали, видел пожары, самое главное, видел, как девушка вынесла два тяжелых саквояжа из дома и привязала их к седлу своего коня. Когда ранним утром Дарья отправилась в путь по пыльной дороге в сторону Верхней Благовещенска, Тунгус, наблюдавший за заимкой, вскочил на свою выносливую монгольскую лошадку и помчался другим, более коротким и только ему знакомым путем в этом же направлении. В результате в поселок он прибыл раньше девушки и направил гонца в Благовещенск, а сам остался наблюдать за домом Афанасьева. Вскоре навстречу с Дарьей приехал Алексей Дмитриевич Сергеев. «Она дома?» — спросил он у Тунгуса. «Давно приехала?» «С ней еще кто есть?» Тот лишь молча мотнул головой, ничего не ответил. «Она вооружена?» Опять отрицательное покачивание. Сергеев поправил тяжелую кобуру Маузера и направился к воротам дома. К его удивлению, калитка была открыта. Алексей Дмитриевич уверенными шагами прошел через двор, поднялся на крыльцо и требовательно постучал в дверь, несмотря на то, что на привязи зашелся лаем большой светло-коричневый алабай. В дверях появилась растрепанная и запыхавшаяся Дарья. Немного испуганно спросила. — Вам кого? Хозяев нет дома. — Здравствуйте, Даша. Меня зовут Алексей Дмитриевич. «Вам большой привет от Сергея. Вы позволите войти? Мне надо поговорить с вами». Дарья молча постранилась, затем будто, вспомнив что-то, устремилась вперед. Когда Сергеев вошел в комнату, то заметил, что она накинула покрывало на маленький диванчик у камина. Алексей Дмитриевич усмехнулся, достал папиросу. «Вы позволите? Курите». Сергей сел на другой диванчик-близнец, стоящий по левую сторону от камина, и чиркнул спичкой. Выпустив несколько затяжек дыма, посмотрел на Дашу, стоящую возле диванчика с аквояжами, заложив руки назад. О том, что под покрывалом прячутся сумки с золотом, он догадался сразу. Дарья Сергеевна, вы присаживайтесь. У нас будет долгий разговор. О чем? спросила даша мне не о чем с вами разговаривать вы только не нервничайте, даша присядьте на диванчик напротив если вам мешаются вояжа золотом то отодвиньте или поставьте их на пол свою помощь не предлагаю знаю чтобы барышни сильная и самостоятельная вон какую аферу провернули не каждый мужчина справится. Дарья густо покраснела и с обреченным видом села на краешек дивана. «Вы пришли за саквояжами. Там только в одном золото, в другом ценные бумаги. Я не совсем разобралась. Я знаю, что там». Сергеев встряхнул пепел с кончика папирусы, взяв камина. «Но я не забирать их пришел. Более того, я вам помогу вывести их из России. Не буду ходить вокруг да около». Я знаю, что вы девушка смелая, красивая, решительная и умная. Если послушать Сергея, так лучше на свете нет. Дарья опять покраснела. Алексей Дмитриевич привстал и бросил окурок в камин. У меня есть предложение. Я предлагаю сотрудничество. Мы вам отдаем все добытые вами ценности для приумножения и использования по своему усмотрению. Пусть это будет и ваш первоначальный капитал, но придет время, когда мы, возможно, затребуем всю сумму или другую финансовую помощь. Но это еще не все. Вы особо одинокая сирота, а Сергей, забудьте, у него другая судьба. А что я должна делать? Спросила растерянно Дарья. Для начала выехать в Харбин, оттуда в любой портовый город и перебраться в Америку. Вас там встретит наш человек. Он во всех вопросах должен вам помогать. Первоначально поступаете в его распоряжение. В Соединенных Штатах нас интересуют два человека. Они наши соотечественники, давно осевшие там и приохотившиеся к тамошней жизни. До сих пор они работали на царскую разведку. Вам необходимо войти в контакт с ними и склонить к сотрудничеству, В пользу советской России. Но как? Я не смогу, у меня не получится. И почему вы мне доверяете? А вдруг я просто исчезну с этими ценностями? Во-первых, мы сейчас подпишем договор о вашем сотрудничестве с ВЧК при СНК РСФСР. Примечание Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете Народных комиссаров ВЧК при СНК РСФСР, специальный орган безопасности советского государства. Комиссия была создана 7-20 декабря 1917 года. Конец. примечания. Во-вторых, у вас авантюрный склад характера. В-третьих, мы верим вам. В-четвертых, у нас и там есть глаза но и в пятых, в шестых и т.д. и т.п. Самое главное ⁇ это доверие. Не каждому суждено прожить полную тайну романтики и артистизма жизни разведчика. Тем более с таким серьезным финансовым багажом. Ваша жизнь будет у всех на виду. Вам не надо скрываться, бегать от полиции и контрразведки. Ваша задача ⁇ при умножении финансов, финансирования, необходимых операций в чужой стране, поиск потенциальных агентов, готовых к сотрудничеству с нашей страной, передача их нашим специалистам. Более подробно вам разъяснят на месте, но и сами, применяя острый ум и сообразительность, будете учиться работать. Главное, без излишнего риска. Сергеев сделал паузу, чтобы закурить очередную папиросу. Махнул в воздухе с зажженной спичкой и, как бы извиняясь, проговорил. «Недавно начал курить. Такая гадость, я вам скажу». «Почему же тогда курите?» «Отвлекает, знаете ли». «Ну так что? Согласны? Я вас не неволю. Вы можете остаться здесь. Только извините, же я заберу. Народное достояние». Дарья еще в начале разговора поняла, что примет предложение. По мере того, как Сергеев тихим, спокойным и проникновенным голосом излагал ее будущее, в душе Даши загорался тихий, радостный огонек, быстро осознанный ею как жажда приключений и опасностей. Да, она, дважды восставшая из пепла, рождена для этого. Значит, все в ее жизни было не зря? Я согласна. Унылый невеский пейзаж сменился гористой местностью Юты. Проехали мимо какого-то озера с ярко-зелеными деревьями и кустарниками вокруг. начинала быстро темнеть, и Дарья стала укладываться спать. Впереди ее ждала столица Соединенных Штатов Америки, Вашингтон. Набравшись массы впечатлений, увидев множество городов и поразительных пейзажей, Девушка на пятые сутки пути сошла с поезда на центральном железнодорожном вокзале, расположенном в самом центре города, недалеко от Капитолия.